Дом у дороги. Длинные белые кудри были восхитительны, шелковистые и блестящие. Они развивались на ветру, переливаясь, словно личная рябь, под яркими солнечными лучами. Ее волосы были просто великолепны. Вот только украшали они две гигиенные головы на сером махнатом теле размером со втцу. дополненным парой широких кожистых крыльев. Гаишник, над которым промчалась тварь, от изумления замер, глупо открыв рот. Нечесть обезвела крутой вираж вокруг стеклянной будки поста ДПС и ринулась в новую атаку. Ква! выдохнул Олег, чувствуя, как наливается жаром примотанный к запястью серебряный крест, сигнализируя о приближении Нечести. и резко наклонил влево мотоцикл, выкручивая рукоять газа. Заднее колесо сорвалось в пробуксовку, лишь стремительно развернулся вокруг своей оси. Средин отпустил акселератор, выпрямил своего двухколесного друга и снова до предела открыл заслонку карбюратора, разгоняясь по вечернему, освещенному желтыми фонарями шоссе. Стрелка спидометра ушла вправо, едв не уткнувшись во ограничитель, однако тварь скользила по прохладному воздуху быстрее, намного быстрее. Поняв, что уйти не удастся, Бедун вткнул нейтраль, со всей силы наступил на рычаг заднего тормоза, чуть наклоняясь в левую сторону. Мотоцикл с визгом развернулся еще раз, а круги едва запахло полено резиной.、В、середину он коротко выдохнул. Опустил рогатину, направив сверкающий наконечник чудовищу в плечи, как раз между основаниями голов. Отпустил поводья и дал шпоры, ощущая в ступнях нестерпимую щекотку. Он фыркнул, брыкнулся и... и открыл глаза. «Тебе привиделся дурной сон, ведун!» Тихо сообщила... Обнаженная зеленоглазая курносая девушка. У нее были небольшие и аккуратные, словно выточенные ювелиром из лучшего янтаря ушки с долинными мочками, бледные бесцветные губы, тонкие белосыбровые длинные ресницы. Берегиня. Пробормотал Олег, окончательно приходя в себя после ночного кошмара. Спасибо, что разбудила. а то меня там чуть не съели. Он зевнул и тут же засучил ногами под бенжейшей шкурой. — Кто там еще? — Травяной, — рассмеялась Берегиня. — Добудиться я тебя не смогла, как неладное почувила. Пришлось помощника звать. Невидимое существо, что крутилось возле ступней, выскользнуло наружу. Закачались растущие возле орешника колоски, вздрогнули нижние ветви. Девушка тоже поднялась, бесшумно двинулась к ближним березкам. Постой, берегиня, окликнул ее Олег. Скажи, куда я заехал? Белый лук это, Ведун. Послышался голос хранительницы рощи из-за спины, в то время как сама она. Растворилось среди деревьев перед ним. Тут же весело застрекотали какие-то печуги. Запрыгнул на волосы и тут же скакнул дальше упитанный зеленый кузнечик. Возмущенно всхрапнули лошади. Это означало, что на землю приходит утро, и кутаться дальше незачем. Ведун снова зевнул, сел, отодвинув от себя саблю, откинул край шкуры. Сладко потянулся, рывком встал, сбежал по траве к ручью. Войдя по колену, наклонился, ополоснул лицо и шею. На большей решимости не хватило. Чей не май месяц на улице? Листопад на дворе? Чуть выждав, чтобы вода протекла, зачерпнул ладонями, напился. В этом мире, милостью сварога, Не нужно было бояться радиации, токсинов или смытых с поля пестицидов. Просто вода. Пей не хочу, а есть в такую рань ему не хотелось. Выгладив стриноженных коней по мордам, Алекс сказал им попаря ласковых слов, не спеша седлал грозно фыркающую гневную кобылку, потом навьючил начального мерино узлы с походным кузнецким инструментом. припасами в дорогу, теплым налатником и меховыми штанами. В общем, всем тем добром, что скопилось у Ведуна за время скитаний по бескрайним русским просторам. Подумав, положил через седельную сумку, подаренную князем Владимиром бриганту, оставшись в воинском поддоспешнике поверх синей шелковой рубахи в черных мягких шароварах. из овечьей шерсти, заправленных в добротные яловые сапоги, и в неизменной косухе, изрядно потрепанной, но еще живой. В туманном рассветном сумраке в таком виде ему показалась зябка, но ведун знал, что через полчаса-час поднявшийся Ярила согреет землю, и, может быть, еще и косуху придется скинуть. Осенью-осенью... Но до заморозков-то еще далеко. Разметав яретлеющие угли костра, середина поясовал со стаблей, додышал、да、корешнику, с поклоном оставил у корней последнюю краюху белого хлеба. Спасибо тебе, хозяюшка лесная, за доброту, за ласку. Спасибо и вам, малый народец, что покой моей ночью охранили. Олег оглядел напоследок окруженную березами зеленую прогалину, ставшую на эту ночь его домом. Потом решительно поднялся в седло и выехал на дорогу, описывая еще другую аккурат по изгибу бодрого прозрачного ручейка, у которого он и отдыхал. Утоптанный глиняный тракт трехметровой ширины уперся в груду валежника, круто отвернул вправо. Нырнул во влажную низинку и выбрался уже не в березовую рощу, а в тенистый липовый лес, наполненный жужжанием мух, стрекотом кузнечиком и пением птиц. Белый лук. Тихо пробормотал середин себе под нос, отъехав от березняка метров на триста. И насмешливо хмыкнул. Белый лук. До таких названий на каждом по гостю по два десятка. Пальцем в небо, что называется. Милые, конечно, существа эти берегини, заботливые, ласковые. Коль и с уважением к ним отнесешься. Только вот в познаниях дальше своей рощицы луга и лапушки никогда не идут. А Олегу хотелось бы определиться как-нибудь по точнее, ведь уже третий день, как он не встречал на своем пути ни единого селения, в то время как рассчитывал проехать, если не Смоленск, то хотя бы Брянск. И ладно, стольные города на пути не попадаются, но где все те сотни деревень и хуторов, что должны быть раскиданы на землях густонаселенных среднерусских княжеств? Собственно, направлялся ведун не в Смоленск, а в Новгород. Надеюсь отдохнуть несколько зимних недель у купеческого сына любовода, с которым сдружился в самом начале своего пути. На лугу завернуть, могилы Рюрика навестить, а то между боярами слухи пошли, что какие-то чудеса вокруг нее теперь творятся. Ночью, будто бы видения случаются, днем завывания какие-то изнутри слышны. Любопытно. Боярин радул, советовал прямую дорогу из Киева на Чернигов, а дальше не через Полоцк, а по Смоленскому тракту. Средин киевского богатрия послушался, и вот результат: ни одного города на пути не встретил, а последнюю деревеньку в четвертый день как миновал. Ну и дальше ни встреченного, ни поперечного не попадается. Хотя дорога наезженная, пользуется ею активно, прямо как вымерла земля русская. Неожиданно примотанный к запястью освещенный крестик коснулся кожи теплом, предупреждая о присутствии нехристианской магии, и середин тут же натянул поводья, оглядываясь по сторонам. ниве бу синему поклонюсь, с реке улыбнусь, землю поцелую. На всякий случай начал он наговаривать защитные заклинания, мысленно закручивая светящиеся с губ слова вокруг своего тела. Доверить вам по всякий день и по всякий час, по утру рано, по вечеру поздно. Поставьте в круг меня тонн железный, забор булатный от востока и до запада. От севера и до моря, от толей до небес, оградите меня, сын о вашего Олега, от колдуная и от колдуницы, от ведуная и от ведуницы, от чернецая и от черницы, от двудовые и двудовицы, от, от черного, от белого, от русого, от двоезубого и от троезубого, от одноглазого и от красноглазого, от косого, от слепого, от всякого врага по всякий час. Кто его знает, что тут за колдовство творится? А ну как не жить флихае? Всех людей я крест извела, так что лучше подстраховаться. Ведом спешился, просунул правую ладонь в петлю серебряного кистеня, а левой повел в сторону, пытаясь определить, откуда идет воздействие. Крестик нагрелся чуть сильнее. И Олег решительно пересек пыльный тракт, медленно пошел через лужайку между ухвязов, раздвигая высокую палынь, и вскоре увидел выпирающего из земли чуть выше колена деревянного бородача с кривой хмылкой на черных губах. В середине облегченно перевел дух. Чур, хранитель границ, есть стала быть жизнь в здешних местах. Коли границе кто-то вымеряет, а вот полыни это плохо. Не часто ведать сюда хозяева наведывается. Даров никаких Олег Богу оставлять не стал, но траву вокруг из уважения вытаптал, открыв едала свету и все общему обозрению. Хотя какое тут всеобщее, поправился Середин, возвращаясь гнедой. Коли еще хоть кто проедет? Пока трава опять не поднялась, то хорошо, а то ведь не зная и не заметив, тут ничего. Встрече с хранителем границы Олег предпочел бы простенький указатель типа: до поворота на Новгород осталось 160 верст или Тула 120 километров. Но увы, у каждого времени свои законы. Здесь не стежки дорожки. Служили, скорее, не путеводной нитью, а лабиринтом для чужаков. Оно и понятно. Земляки дорогу знают, а посторонним в русских землях делать нечего. Глинистая лента проезжего пути тем временем повела влево. Минут десять она тянулась в нескольких шагах от поросшего соснами и ежевикой глубокого оврага. Потом отвернула вправо. Перемахнула по скалистым покрытым плесенью бревнам. Радостно журчавший ручеек кинулась направо, некоторое время повторяла все изгибы русла, пока не уткнулась в завал из крупных валунов. Резко повернула влево и устремилась вверх по склону пологого холма. Воды попробуй угадай на север, запад или восток. выведет те такие извивистый тракт. Между тем дорога выбралась на широкий от горизонта до горизонта зеленый луг, украшенный лишь несколькими полосками густого евнека и отдельными колками молодых лет пяти-шести березок. Хотелось бы верить, что все это отвоеванные участки и пахотные угодья, которые этим годом Рачительный хозяин поставил под пар, однако ведь он отлично понимал, что никаким кустам, а уж тем более деревцам на возделанных участках вырастить невозможно. Либо косцы первым же годом состригут, либо скот вытопчет. А значит, скорее всего, поля эти нерукотворные, осозданные несколько лет назад банальным пожаром. снежшим под корень несколько километров леса, так что на близость жилья особо рассчитывать не стоит. Тракт, не поджимаемый с боков могучими деревьями, расползся в стороны, вытянулся в прямую линию и середины перешел на широкую походную рись. Разумеется, он никуда не торопился, но грех не воспользоваться. возможностью промчаться с ветерком, когда не нужно бояться ни низко натянутых поперек дороги ветвей, ни резких поворотов, несколько верст быстрых скачки и Олег вдруг увидел впереди ростах тракт, раздваивался на две колеи примерно равной натоптанности, смыкающиеся практически под прямым углом. Водь раз пробормотал Ведун. придерживая скакунов. Воистину, указатель тут бы явно не помешал. Но он привстал на стременах, повернул голову вправо, влево, словно зеленые стены леса, в которые врезались обе дороги, могли хоть что-то подсказать. Потом опять опустил глаза на пыльный перекресток и неожиданно заметил то, на что поначалу Не обратил никакого внимания. Полоску прямой травы. Похоже, совсем недавно стебельки и листья совсем не успели выпрямиться. Здесь проехала повозка, выкатившаяся из скалия одним колесом. Стебли показывались слева направо. Стало быть, туда неведомый путник и направлялся. Отлично. Потянул Олег правый повод гнедой. За пару часов нагоню, но в лучшем случае узнаю, где ближайший постоялый двор. Баньку приму, посплю на постели, припасов докуплю. Хочем, хоть про маршрут из здесь не расспрошу, а то ведь так до второго пришельца кататься можно. Тем не менее, давая отдых коням, он все-таки пусил их широким шагом. В любом случае. Верховой едет раза в три быстрее трезской телеги, а потому погоня, можно сказать, уже началась. Дорога пошла в чистый, почти без подлеска сосновый бор, обогнула огромный у два человеческих роста замшелый валун и строго по прямой устремилась на восток. По прямой, значит, не дорога выбирала в бору проезжие места. Толес поднялся там. где никто не затаптывал молодые побеги. — Похоже, пожары тут частые гости, — негромко отметил ведун. — Как бы под палом не попасть. Он поднял голову к облачному небу и тяжело вздохнул. Темные, тяжелые небесные странники предвещали дожди. А при его образе жизни это самая большая неприятность. Какая только может случиться. За два года неторопливых скитаний Олег Середин успел полюбить этот радостный безмятежный мир. Здесь ему не нужно было каждое утро вскакивать по будильнику, чтобы потом восемь часов стучать молотком в кузня автопарка. Не нужно было помнить о квартиплате, техосмотре, дышать выхлопными газами. и считать рубли от зарплаты до зарплаты. Острая сабля и вдолбленные в него стариком-вороном заклинания позволяли за одну схватку с нежитью заработать достаточно, чтобы месяц не заботиться о пропитании. Впрочем, нередко за выведенную наговором и зелем хворь, отпугнутых от дома Кикимор и Рохлей, Хозяева расплачивались гостеприимством, на кое-где тряхнув солиной ведун промышлял и гузничным ремеслом. Берегини и лесная нежить еще не распуганные возле больших дорог берегли его соон. Медвежья шкура летом, а меховые штаны с добротным бобровым наладником зимой спасали от холода. Многочисленные озера и реки Руси давали спасение от летнего зноя. Потому бесконечный путь и не был середину в тягость. Он постоянно подкидывал каберзные загадки, решать которые приходилось нередко с кровью и полным напряжением сил, после чего обычно следовал долгий покой, роздых после очередного приключения. Единственное, отчего Бедун не имел хорошей защиты — это от дождя. Ладно, короткий летний ливень или гроза, который можно пересидеть под густым деревом, но вот морозь, что способна висеть в воздухе бесконечные недели, а то и месяцы. Долгий и нудный дождь впитывался в одежду, чавкал в ворсе шкуры, стекал по коже седла, не давал развести огонь, спокойно отдохнуть, превращал сушёные и вяленые мясо в заплесневелый мусор, высасывал соль из сала, заставляя коровица упрежь. Спасением от подобной моросьи могла служить только надёжная, добротная кореша, желательно с печью и рубленными стенами, а ещё лучше с одинокой хозяйкой. Но подобного припаса на коня ненавьючишь, С собой не увезешь, искать надобно. На. Доставаться же среди застарелых палов Наедине с долгими осенними ливнями Середину отнюдь не улыбалась. Как назло, на ближайшей прогалине Олег увидел, Что ласточки носятся почти над самой землей, Намекая на скорый дождь. и, тряхнув поводьями, полностью их отпустил. Пусть гнеда сама решает, как быстро способна бежать. Он принуждать скакуна не станет. Лошадка затрусила спокойной рысью. На глазок километров двадцать в час. Телеги обычно катятся со скоростью пешехода, а значит, неведомых путников он должен нагнать еще до полудня. Перекресток они проезжали сегодня, и большой форы набрать ну никак не могли. Дорога тем временем пошла вниз, бор сменился тополеным редколеем, а потом его вовсе низким березняком, каковой произрастает только на болотах. Однако тротт оставался по-прежнему глинистым и сухим. Удивиться загадке природы Олег толком и не успел, поскольку желтая лента Запетляла между крупными валунами, забираясь на очередной холм, а там в свои права опять вступили сладковато пахнущие липовые заросли. По весне тут, наверное, воздух как мед пить можно. Покачал головой Середин, оглядывая уже начавшие облятать кроны. На запах такой, что без противогаза и не войдешь. Дорога. Теперь петляла постоянно, обходя невидимые в густой чаще препятствия. Обзор сократился метров до ста, а потому Олег, заметив за очередным поворотом медленно покачивающийся телеги, еле успел придержать гнедую, чтобы не налететь на обоз на всем скаку. Путников оказалось немного, пять телег по два человека на каждой. На третьей тряслись. две пухлые румяные девицы лет шестнадцати в нью-белых платьях, красных сарафанах и накинутых сверху вчинных душегрейках.、Но、остальные были ничем не примечательны с виду мужики самого разного возраста:、Но、от безусого юноши до седобородого старика, что на задней телеге даже голову не мог повернуть, не выкручивался на стук копыт всем телом. в оялочных шапках с длинными наушами, подозрительно напоминающих подшлемники, в полотняных рубахах и темных заправленных сапоги и шароварах. Кто в туже греиках, а кто без. На них походили на обычных пахарей, что отвозили собранный недавно урожай на торг в ближний город, а теперь возвращались домой. Правда, как отлично знал Олег. А русский мужик без топора за поясом и за сапожного ножа у ноги из аэропорта не выйдет. На дальний путь наверняка и кисть тень с собой прихватит. А потому видно, он отвёл левую руку назад и быстрым движением перевесил щит с задней луки седла на переднюю. Здесь деревянный диск бил по колену, но зато и схватить его можно было почти мгновенно, да и ногу. от случайного удара прикрывал. Потянув правый повод, Середин прижался к правой кромке тракта и по ней начал обгонять спутников, внимательно оглядывая каждого и каждому вежливо кивая. «Мир вам, добрые люди!» «И тебе того же, мил человек!» — степенно ответил старик за себя и сидящего рядом у грюмого круглолицего мужика. лишь слегка склонившего голову в ответ. Счастливо вам пути и тебе того же желаем, кольняшь утишь. Весело ответил рыжебородый голубоглазый мужик, у которого наушины на шапке были подняты вверх и связаны на макушке. Сидевший рядом с ним мальчишка лет четырнадцати радостно поддакнул: тебе того же и три сорока больше. Счастья вам, красавицы, и да будет благосклонных вам великая лада со встречей. Девицы в ответ захихикали, глядя друг на друга, и ничего не сказали. Пусть похвист со стри богом сделает спокойным ваш путь. На второй повозке сидели двое крестьян, на первый взгляд, показавшиеся Олегу братьями, но одинаковые гладистые бороды. Карие глаза, светлые волосы, выбивающиеся из-под шапок, широкие плечи, крупные ладони. Даже покосились они на всадника с похожим прищуром. Вот только кожа на лице у одного была заметно гладче и светлее, чем у другого. Ибидун сообразил: отец с сыном. Да не оставят они тебя своим вниманием, прохожий. Накинув середину сверху вниз, внимательным глазом степенно ответил тот, что постарше. Мужик этот был отнюдь непрост. Широкий и толстый кожаный ремень со следами снятых в болях больше годился для тяжелого меча, чем для затыкания за него топора или привешивания ложки. Из-под бороды проглядывал, уходя к шее. узкие длинные шаран, которые способны оставить только скользнувшие по коже остротточенные лезвия. Помимо обязательного засопожника у мужика имелся довольно крупный касаль на поясе, а для этих времен, когда каждый кусок железа чуть не дороже золота ценится, это признак явной зажиточности. Опять же, и едет он на второй телеге. Не впереди, чтобы не попасть под удар в случае неожиданности, но рядом, всегда успеть отреагировать, либо на выручку первой телеге кинуться, либо быстро подойти и вопросы спорные решить. Судя по всему, именно он и считался среди путников за главного. Да пока милостью своей не отпускали, кивнул Олег. И потрепал гнедую по гриве, думая над следующим вопросом: спросить, куда дорога выведет, как бы за лазутчика не приняли, спросить, как проехать в Новгород, насмех поднимут, что среди проезжих трактов заблудился. С Чернигова я еду, неопределенно сказал он. Заскочил в одну деревню, дело оговоренное исполнить. а потом собирался к Новгороду податься. Вот только что-то поворота на север угадать не могу. — Эх, тебя занесло! — изумился тот, что помоложе. — Тебе, мил человек, от Курска, али щегры, поворачивать надо бы на Вейла. — От Курска? — не поверил своим ушам Середин. — Эй, ерунда какая! Неужели б я его не заметил? — Постой! — Положил руку на колено сына мужик, человек. Видать по мертвой дороге путь держал. На ней ранее несколько селений стояло. Пояснил он для Олега: Домор пожрал всех, будь проклят чернобог со своими приспешниками. Кто уцелел, новые дома северо не срубили. Пути протропили новые. А по мёртвой дороге те ездят, кто с Киева на Дон или Чернигов сильно спешат, а ли кто людям на глаза попадаться не любит. Вот она и не зарастает. Только по сторонам от дороги это и более. Никто не сворачивает. Вот и сожрал лес от вороты. Он пустоты то не любит. Тут-то я никого из спутников там не встретил. Понял Середин. И хороша, что не встретил, кивнул мужик. Добрые люди там не есть дадут. Да, далеко тебя занесло. Крюк получится призрянный. Та не страшно, небрежно отмахнулся Ведун. Человек много во желает, а судьба все единственно свою ниточку ведет. Может остаться не просто так меня лесшие заморочили. А суждено дело, какое в краях здешних совершить, посмотрим. Вот только как же мне отсель потом к Новгороду-то вывернуть? Вернуться можешь, да россаха. Чей заметил верст десять назад. Коли там свернёшь, дня за три к Ельцу выедешь, от него на Рязань тракт идёт. Ну а там путь к Новгороду найдёшь. А хочешь? Взглянул на небо мужик. Вперед, скачи. До темноты аккурат к шее не успеешь. Городище там крепкое стоит. Тиму перемахнешь, а следующая река уж твоя будет. По кшени верх тропа узкая имеется. С вожком не проехать, а верхом пройдешь. Опять же к ельцу река выведет. Тогда уж полым лучше подниматься. Встрял в разговор сын. Там путь понатоптаный, а постоялый двор в квашене есть. Поинтересовался Олег. Есть, кивнул мужик. Никак не реагирую я на реплику сына. Небольшой, но одиночному путнику место найдется. Ну спасибо на добром слове, кивнул Середин и тут же пустил Скакунова в голову. Удачи вам, путники. После полчаса скачки во весь опор из под убрежи гнедой стала проступать белая пена. Еведун натянул поводья, переходя на шаг. Если местные пообещали, что до темноты он успеет в городище, наверняка это получится и без лишней гонки. Не сердись, погладил он кобылу по шее. К реке выйдем, дам вам небольшую передышку. Водички проточной попьете, травки пощиплите. Липовый лес сменился редким дубровником. Между могучими деревьями шелестели на ветру ивовые и ореховые кусты. А кое-где к небу устремлялись, словно выкачанные на стартовый стол ракеты, перминальные тополя. Среди точек проглянуло неожиданно солнце. Пласточки, словно передумав накрикать дождь, поднялись к вершинам деревьев. А впереди уже вечером намечалась горячая баня, мягкая постель, теплая сухая комната, хмельной мед и любая снедь, как уж он только вздумает себе заказать. Настроение молодого человека улучшилось, и он даже замурлыкал себе поднос. любимую песенку, известную всем поклонникам Иваси. Если климат тяжел, и враждевен настрал, если поезд ушел и все рельсы забрал, если пусто в душе и не любит никто, это значит, это значит, означает это что? Пора попиву, пора, пора попиву, пора. Пора по пиву, пора, пора по пиву, пора. Пора по пиву, по пиву, по пиву, пора. С ним не берет мороз и не страшна жара. Пологий поворот и среди насекся на полуслове, увидев перед собой реку. Тима представляла собой неспешный поток, желтоватой мутной воды шириной не меньше пятнадцати метров. Дорога. Нырялась в нее с одной стороны и выбиралась на противоположном берегу, недвусмысленно указывая оборот. Вот только его глубину нигде и ничто не определяло. С одинаковой легкостью. Это могло быть и по колено, и по пояс, и по грудь. И если в первом случае можно спокойно ехать вперед, то в последнем. Лошадей нужно развьючивать и переносить груз на руках. Не то все сумки насквозь промокнут. Повезло вам, хвостатые! Вздохнул, спешиваясь видун. Отдых получится долгий. Первым делом он отпустил подпруги гнедой и чалом умеренную, сорвал пук травы и тщательно оттер от пота и пыли их шкуры. Потом напоил и пустил щипать листочки соседнего кустарника. Сам срезал глинистый себя ростом пруд, очистил от листьев и веточек, прошелся вокруг, набрал хвороста, свалил возле самого к воде на утоптанную до каменной твердости глинистую колею, дабы живую землю напрасно огнем не портить. А то ведь три глава на небрежении обидиться может. Высек на пруд и скру, старательно ее раздул. подсовывая тонкие полоски бересты. Когда березовая кора разгорелась, подпихнул ее под сложенной поленницей сухие ветки и начал раздеваться. Готовился ведун к самому худшему. Брод мог оказаться и по горлу глубиной. В таких безлюдных местах переправы никто организовывать не станет. Нашли люди место, где хоть как-то перебраться можно. Вот и пользуются. поэтому разделся с середин до нога, взял в руки пруд и вошел в холодную осеннюю воду. Двинулся вперед, прощупывая дно перед собой. Пойди и угадай в мутной воде, где яма, а леволун какой в глубине таятся. Поначалу дно довольно резко пошло вниз, но когда вода поднялась сантиметров на двадцать выше колен, выровнялась. Ступни ощущали под собой нечто плотное и шершавое, то ли сляжавшийся песок, то ли вовсе известняк. Исследовать поподробнее Лего не хотелось. Ледяная вода впилась в ноги, словно щучья пасть, усеянная сотнями крохотных, но очень острых иголочек. С каждым шагом ступни, голени, колени все больше теряли чувствительность. Ведуну оставалось полагаться только на палку. которую он проверял дорогу перед собой и на то, чтобы перейти на другой берег, он успеет раньше, чем многие свядетцу драга. Немногим выше по течению блеснулось нечто крупное. По воде пошли волны. Середин встал на цыпочки и затаил дыхание, опасаясь, что обжигающий холод достанет до низа живота. Но обошлось. Волны оказались слишком низкими. Прибрежная осоки. Кто-то тихо хихикнул. Всплеск послышался на несколько шагов ближе. На ну не балуй, погрозил кулаком неведомый нежити Олег. Смотри, серебро в воду суну. Осока в ответ опять хихикнула, но всплески прекратились. И ведун, тыкая перцовой палкой, за пару минут дошел до берега. и торопливо выскочил на траву. Резво запрыгал, высоко вскидывая колени для разогрева ног. А когда к ним вернулась чувствительность, развернулся быстро и решительно, преодолел брод в обратном направлении. Его опасения оказались напрасными. Вода вряд ли достанет коням до брюха. Хорост на колее как раз разгорелся высоким огненным столбом. И Олег встал к нему почти вплотную, впитывая всем телом живительное тепло. Повернулся спиной, потом опять животом, боками, равномерно пропекаясь со всех сторон, и отступил, лишь когда вместо холода начал тяготиться жаром. Натянув шаровары и рубаху, достал медный ковшик с закопченной ручкой, зачерпнул из реки воды. И поставил на угли. Пить не кипяченную эту мудрый водицу ему никак не хотелось. К тому времени, когда он оделся полностью и отрезал себе несколько ламтей сала, вода как раз закипела. Налег снял ковшик с огня, прожевал свой немудренный, безвкусный, но питательный обед, запил. Затем снова набрал из реки ковш воды, залило стадки прогоревшего костра. Отчел кломтик твердого, как подушка вяленного мяса, кинул в рот и принялся сворачиваться. Трепицу с припасом, через седельную сумку, ремень с саблей, коротким ножиком для еды и чехлом для серебряной ложки себе на пояс. В последнюю очередь бедон затянул, как у нам под пружи и поднялся в седло. Все хвостатые. Отдых закончен. Он пнул гнедую пятками, направляя к реке, и в несколько скачков оказался на другом берегу. Кто бы мог подумать, что для этого секундного рывка придется потратить больше двух часов на подготовку. Однако же, не зная броду, но родимые, усилил он лошадей врысь. Хотите под крышей ночевать, шевелите копытами. Да не нынче уж короткие, а дороги длинные.